Глава двадцать седьмая «Я тут набросал несколько вариантов тактики», — Каты протянул Рин небольшую стопку листов. «У капитана Долейн будут собственные соображения, но, согласно исторической хронике, такие подходы самые выигрышные, так мне кажется». Рин пролистала страницы. «Ты вырвал их из книги?» — Катой передернул плечами. «Не было времени переписать». Рин прищурилась, чтобы разобрать его каракули на полях. «Лесосплав?» «Это займет много времени и людских ресурсов, я знаю, но других приемлемых вариантов нет». Он нервно потеребил волосы. «Им это причинит больше неприятностей, чем что-либо другое, а нам даст несколько часов времени». «Ты вычеркнул тактику партизанской войны», — отметила Рин. «Пользы от нее немного, а кроме того, не стоит даже пытаться уничтожить флот или его часть». Рин нахмурилась. «Именно этим она и собиралась заняться». «Только не говори, что это слишком опасно». «Нет, я думаю, что у тебя просто не получится. Ты не понимаешь, насколько флот огромен. Ты не сумеешь его поджечь, прежде чем тебя схватит. Не запустишь огонь на такое расстояние. И не пытайся всех перехитрить». «Но...» «Когда ты рискуешь, то на кону и моя жизнь», — твердо произнес Катей. «Никаких глупостей, Рин. И это не просто слова. Придерживайся приказов. Флот нужно лишь замедлить, дать нам немного времени». Вайшра приказал двум взводам плыть по Мурую и задержать продвижение императорского флота. Все для того, чтобы выгадать еще немного времени на укрепление Орлонга и дождаться флота Цалиня, который на всех парусах спешил на север вдоль побережья. Если удастся замедлить продвижение императорского флота хотя бы на несколько дней, если Орлонг успеет закончить строительство оборонительных сооружений, а корабли Цалиня отгонят до Дзы, у них есть шанс выстоять против империи. Слишком много «если». Но это все, что у них есть. Рин с Цики немедленно вызвались задержать флот. Она больше не могла находиться рядом с беженцами и хотела забрать Бадзи и Суни подальше от гисперианцев, прежде чем безрассудство Цики накличет беду. Ей хотелось взять с собой и Катая но он был слишком ценен, чтобы послать на такое задание. Чистое самоубийство для любого, кроме шамана, и Вайшра хотел, чтобы Катай остался за городскими стенами и укреплял оборону. И хотя Рин радовалась, что Катаю не грозит опасность, мысль о разлуке на несколько дней, без какой-либо возможности связаться, была невыносима. Если что-то произойдет, она не сумеет его защитить. Катай прочитал ее опасения по выражению лица. — Со мной ничего не случится, ты же знаешь. — Но если вдруг что-то... — Это ты идешь воевать, — напомнил он. — Теперь повсюду война, я боюсь за тебя, за нас обоих. Ничего не могу с собой поделать. — У тебя нет времени для страха, — Катой стиснула ее руку. — Просто постарайся, чтобы мы выжили, хорошо? Перед тем, как покинуть Орлонг, Рин сделала последнюю остановку в кузнице. — Чем могу быть полезен? — прокричал кузнец угорно. Огонь горел непрерывно уже много дней, чтобы ковать мечи, болты для арбалетов и доспехи. Рин протянула ему трезубец. «Что ты можешь сделать из этого?» Кузнец провел пальцами по рукояти и ощупал остроту зубьев. «Отличная работа. Но я не делаю боевые трезубцы. Ты же не хочешь, чтобы я нарушил баланс? Могу только заточить зубья, если нужно». «Я не хочу их точить. Я хочу, чтобы ты его расплавил». «Хм...» Кузнец взвесил трезубец в руке. «Сделан на спире?» «Да». Он поднял брови. «Ты уверена, что хочешь его переплавить? Он вроде бы в полном порядке». «Для меня он сломан. Уничтожь его». «Это уникальное оружие. Второго такого ты уже не найдешь». Рин пожала плечами. «Вот и хорошо». Кузнеца это не вполне убедила. «Спирское оружие невозможно повторить. В живых не осталось никого, кто бы знал, как его ковать». Я сделаю все возможное, но в результате у тебя в руках может оказаться рыбацкий гарпун. Мне не нужен трезубец, — сказал Арин. Мне нужен меч. В то утро от Красных Утесов отчалили две джонки. Лунь под командованием Неджи спешила вверх по реке, чтобы удержать город Шаян, расположенный в стратегическом месте в узкой излучине дельты реки. Жители Шаяна давно эвакуировали в столицу, а сам город превратился в военную твердыню. Неджи нужны были лишь гарнизон и старые пушки форта. Команду Рин возглавляла капитан Далейн, стройная привлекательная женщина. Они плыли медленнее, на корабле которому предстояло стать одним из флагманов Дзинджи. Его не успели достроить, даже не дали названия. Предполагалось, что имя кораблю выберет зинджа и никто не осмелился сделать это вместо него. Надстройку на верхней палубе еще не завершили, нижние палубы тоже не доделали и не оснастили, а у бортов не установили пушки. Но все это не имело значения, потому что грибное колесо работало, корабль мог маневрировать, ему не нужно было плыть на вражескую территорию, только пройти 20 миль вверх по реке. План оказался блестящим. Он обрисовал несколько мелких трюков, чтобы максимально задержать врага. Когда корабль «Дзинджи» встал на якорь, цики и команда капитана Долейн рассеялись в радиусе 10 миль и тщательно выполнили все указания Катея. Они устроили несколько заторов из бревен и мешков с песком. Этим они выиграют максимум полдня, но утомят солдат, которым придется нырять в воду и расчищать путь. Выше по течению они установили в реке деревянные колья, чтобы пробить вражеским кораблям днище. С помощью рамсы Катай хотел поставить в воде такие же мины, как использовала против них империя, но так и не успел разобраться, как правильно высушивать кишки. Поперек течения протянули многочисленные железные кабели, в основном сразу за излучинами. Если генерал Волчатина умен, он пошлет солдат, чтобы вытащить крепеж, не станет пытаться разорвать кабели. Но столбы, к которым крепились железные струны, были спрятаны в прибрежных зарослях, а под водой кабель нельзя было разглядеть, так что флот мог наткнуться на них и застрять. Вдоль Муруя с интервалом в три мили расставили гарнизоны. В каждом по 10-15 солдат с арбалетами, пушками и ракетами. Скорее всего, эти солдаты погибнут, но они сумеют прорядить войска ополчения, даже повредить корабль или два, прежде чем их сметет генерал Волчатина. Жертва того стоила. У северной границы провинции Дракон, в том месте, где Муруй разветвлялся в сторону Голина, цыки затопили корабль Дзинджи. «Какая жалость!» — сказал Рамса, когда они переправили все необходимое на берег. Я слышал, он должен был стать самым большим военным кораблем в истории Империи. «Это был корабль Дзиньджи», — ответил рин «А Дзиньджи больше нет. Корабль был построен для массивного вторжения на север. Теперь такого вторжения не будет. Республика борется за выживание, используя последний шанс. Корабль Дзиньджи лучше всего послужит, перегородив воды Муруя и задержав императорский флот». Грибные колеса они сломали, а мачты снесли, прежде чем высадиться на берег, чтобы корабль невозможно было восстановить, если вдруг императорский флот решит воспользоваться им для нападения на Орлонг. Потом на спасательных шлюпках они погребли к берегу и наскоро подготовились к походу. Рамса начинил две нижние палубы корабля взрывчаткой для уничтожения внутренних переборок. Заряды были связаны друг с другом, чтобы вызвать цепную реакцию. Нужно было лишь поджечь запал. «Все готово?» – спросила Рин. Она видела, что солдаты уже ушли с берега и побежали к лесу, как и было велено. Капитан Долейн кивнула. «Пора». Рин подняла руки и пустила над рекой тонкую огненную струйку. Пламя достигло корабля и потухло. Запал находился как раз на границе дальности. Рин не стала останавливаться, чтобы убедиться, получилось ли у нее. Уже шагах в десяти от кромки леса она услышала приглушенные хлопки, а потом все затихло. Она резко остановилась и оглянулась через плечо. Корабль не затонул. «Что это было?» — спросила она. «Я думала, будет громче». Рамса тоже смутился. «Может, заряды не соединены как следует, но я был уверен...» Следующая серия взрывов шибла их с ног. Рин плюхнулась в грязь, зажмурившись и закрыв уши руками, каждая косточка завибрировала. Рамса упал рядом и затрясся. Рин не поняла, то ли он смеется, то ли дрожит. Когда взрывы, наконец, прекратились, она вскочила на ноги и подняла Рамсу. Они огляделись. С опушки они могли разглядеть только высоко реющий республиканский флаг, окутанный черным дымом. «Тигриная задница!» — прошептал Рамса. Пару долгих и напряженных секунд им казалось, что корабль остался на плаву, паруса в идеальном положении, словно привязаны к небесам на канате. Рин и Рам стояли рядом, сплетя пальцы, и смотрели на поднимающийся в небо дым. И вот, наконец-то, в неподвижном воздухе раздался треск разламывающего дерева. Это один за другим рухнули бимсы. Внезапно средняя мачта исчезла, словно корабль сложился пополам, пожирая собственное нутро. С визгом и стоном корабль завалился на бок и затонул в черных водах. В тот вечер они разбивали лагерь под грохот других взрывов в семи милях от них. Императорский флот достиг приграничного города Шаяна. От канонады не было спасения. Бомбардировка продолжалась всю ночь. Рен не представляла, как после такого обстрела от Шаяна могло что-то остаться, не считая дыма и обломков. Что с тобой? – спросил Бадзы. Предполагалось, что команда урвет несколько часов сна перед походом, но Рин едва сомкнула глаза. Она села, обняв колени, и не отрывая взгляда от далекого зарева в ночном небе. Эй, успокойся, Бадзы положил руку ей на плечо. Ты вся дрожишь. Что-то не так? Она мотнула головой в сторону Шаяна. Там Неджа. Ты за него боишься. Я всегда за него боюсь, прошептала она, не подумав. Понятно. Бадзу окинул ее странным взглядом. Ты влюблена? Не говори глупости. Это ты считаешь, что весь мир состоит из Сиси и... Не надо на меня нападать, малыш. Он красивый парень. Хватит трепать языком. Бадзу ухмыльнулся. Ну ладно, не заводись. Просто ответь на вопрос. Ты была бы здесь, если бы не он? В смысле в лагере Умруя? На этой войне, пояснил он, на службе у его отца. «Я служу республике», — отрезала Рин. «Как скажешь». Рин прочитала в его глазах, что он ей не верит. «А ты почему еще здесь?» — спросила она. «Ты же такой скептик. Ну, то есть ты не присягал республике, и только боги знают, почему цики до сих пор существуют. Почему ты просто не сбежал?» Бадзы на секунду посерьезнил. «Он никогда не выглядел таким. Был балагуром, вечно острил и отпускал сальные шуточки». Ирина не думала, что это может быть просто фасадом. «Я размышлял об этом примерно с минуту», — сказал он, немного помолчав. «И Суни тоже. До твоего возвращения мы всерьез подумывали разделиться». «Но...» «Но тогда нам было бы нечем заняться. Уверен, что ты поймешь, Рин. Боги жаждут крови, только об этом мы и способны думать. Пусть даже мы думаем собственной головой, если не принимаем наркотики. Ты же знаешь, как все бывает». «Для любого другого мирная жизнь кажется раем, но для нас это пытка». «Я понимаю», — тихо сказала она. Рин знала, что война для Бадзы никогда не закончится, он не справится с постоянной жаждой разрушения. Если он не сможет убивать врагов, то перейдет на гражданских и всех, кто попадется под руку, пока его не заточат в Бахре. Такой договор цики подписали с богами. Все закончится либо безумием, либо смертью». «Я должен сражаться», — сказал Бадзе и сглотнул. «Везде, где найду возможность, больше я ни на что не гожусь». В ночи грохнул еще один взрыв, такой сильный, что даже в семи милях от него земля под ногами затряслась. Рин подтянула колени ближе к груди и задрожала. «Ты ничего не можешь с этим поделать», — сказал Бадзе, когда грохот затих. «Только верить, что Нейджа справится». «Тигриная задница!» крикнул Рамса. Он стоял на вершине холма, прищурившись в подзорную трубу. Вы это видите? Рин встала. Что там? Рамса яростно замахал руками, подзывая ее к себе. Он протянул Рин подзорную трубу и показал направление. Смотри туда. Точно между теми двумя деревьями. Рин посмотрела в окуляр. Внутри у нее все перевернулось. Не может быть. Но это не твое воображение, сказал Рамса. «Да что там такое?» — потребовала ответа Бадзы. Рин беззвучно вручила ему подзорную трубу, и ей она теперь была без надобности. Сейчас, когда Рин знала, куда смотреть, даже невооруженным глазом, она видела очертания императорского флота, медленно петляющего за лесом. Казалось, будто она смотрит, как движется горный хребет. «Это не корабль», — сказал Бадзы. «Точно!» — откликнулся Рамса. «Это крепость!» В центре императорского флота находилось чудовищное сооружение. Квадратная трехпалубная крепость, похожая на стены Сяшана, которые отделились от земли и медленно движутся по реке. Сколько солдат вмещает эта крепость? Тысячи? Десятки тысяч? — Как эта штуковина держится на плаву? — удивился Бадзы. Она наверняка неповоротливая. — Тут и не нужно проворства, — сказала Рин. «Корабль под охраной всего остального флота. Крепость нужно подвести как можно ближе к городу, и тогда они возьмут его штурмом». Рамса озвучил то, о чем все думали. «И мы умрем, да?» «Выше голову», — сказал Бадзи. «Может, они берут пленных». «Их невозможно победить». В груди Рин расползался резкий и удушающий страх. Вся миссия бессмысленна. Бревные дамбы могут задержать ополчение на пару часов, но флот такой мощи пробьет себе путь в любом случае. «У меня вопрос», — сказал Рамса и снова всмотрелся через подзорную трубу. «Как выглядит флот Солиня?» «Что-что? На нем зеленые змеи?» «Да». Ее пронзило чудовищное подозрение. Рин выхватила у Рамсы подзорную трубу, но уже знала, что увидит. В арьергарде шли корабли с безошибочно узнаваемыми флагами провинции Змея. «Что происходит?» — спросил Бадзы. Рин потеряла дар речи. Там была не просто пара кораблей Цалиня. Она насчитала уже шесть, что значило одно из двух. Либо Цалинь проиграл сражение с императорским флотом, и его корабли конфискованы, либо он переметнулся. «Надо полагать, твое молчание означает самое худшее», — сказал Бадзы. Капитан Далейн приказала немедленно отступать к Орлонгу. Солдаты снялись с места за несколько минут. Быстро сплавившись вниз по течению, они успеют предупредить Орлонг, но Рин не была уверена, что это сыграет какую-то роль. С кораблями Цалиня императорский флот вырос вдвое. Теперь уже не важно, насколько крепка оборона Орлонга. Они не сумеют отбиться от такого огромного флота. Пушечная канонада в Шаяне продолжалась всю ночь, а незадолго до рассвета резко оборвалась. На заре они увидели в небе серию дымовых сигналов от солдат Неджи. «Шаян пал», — прочитала Далейн. «Лунь затоплен, но выжившие идут обратно в Орлонг». «Мы можем прийти им на помощь?» — спросил какой-то солдат. Далейн ответила не сразу. «Нет, налегай на весла». Рин погрузила весло в мутную воду, пытаясь не думать о худшем. Неджа мог выжить. Задание в Шаяне не настолько гибельное. Неджа велели удерживать форт, сколько сумеет, а потом уйти в лес. И если он не получил серьезного ранения, сам Муруй придет на помощь. Бог его не покинет. Рин хотелось в это верить. Около полудня они снова услышали далекую канонаду. «Наверняка тот корабль», — сказал Рамса. «Пытаются пробить себе путь». «Вот и хорошо», — отозвалась Сирин. Наверное, лучшей идеей Катэ было затопить военный корабль. Императорский флот не может его разбомбить, ведь он лежит на дне, пушки не достанут. Если взорвать верхние палубы, будет только труднее извлечь затопленный остов из Муруя. Полчаса спустя канонада прекратилась. Видимо, ополчение посчитало это достаточным. Теперь они пошлют ныряльщиков, чтобы оттащить останки и очистить реку. Это займет два дня, самое большее — три. Но после этого флот возобновит неумолимое плавание Карлонгу, а теперь, когда нет солиня, его уже ничто не остановит. «Мы уже знаем», — сказал Каты, когда Рин вернулась. Он выбежал на улицу, чтобы встретить ее в гавани. Его волосы торчали в беспорядке, словно уже несколько часов Каты расхаживал взад-вперед, дергая себя за локоны. «Выяснили два часа назад». «Но почему?» — воскликнула Рин. «И когда?» — Ката беспомощно передернул плечами. «Я знаю лишь, что мы в полной заднице. Пошли». Она побежала вслед за Катаем во дворец. Эриден и группа офицеров толпились в главном зале заседаний вокруг далекой от действительности карты, потому что теперь с нее всего лишь стерли корабли Цалиня. Но Республика не просто потеряла корабли. Это не какая-то мелкая неурядица. Было бы лучше, если бы Цалинь дезертировал или погиб. Но его предательство означало, что весь флот перешел на сторону все увеличивающегося флота Дадзи. Капитан Эриден заменил фишки, обозначающие флот Цалиня на красные, и отошел от стола. «Вот с чем мы имеем дело». Все молчали. Разница в численности была слишком вызывающей. Рин представила сверкающую змею, обвивающую мелкого грызуна, как она сжимает его тельце, пока не померкнет свет в глазах. «Многовато красного», — пробурчала она. «Да уж», — кивнул Катей. «Где Вайшера?» — спросила она. Катей оттащил ее в сторонку и прошептал на ухо, чтобы не слышал Эриден. «Заперся у себя в кабинете, наверное, швыряет вазы об стену», — просил его не беспокоить. Он указал на свиток, лежащий на краю стола. «Утром пришло письмо от Солиня. Тогда-то мы и узнали». Рин развернула свиток. Содержание она уже знала, но из-за какого-то болезненного любопытства хотела лично прочитать слова Солиня, в точности так же, как не могла не рассмотреть поближе расчлененные туши животных. «Не такого будущего я для нас желал». У Цалиня был изящный мелкий почерк. Каждая линия выписана тщательно, до самого конца, каллиграфическим стилем, который кажется таким простым, но требует годы практики. Он писал не торопясь, как человек, всегда уделяющий внимание внешним приличиям. Норин заметила на листке иероглифы, написанные поверх других, смытых водой. Цалинь переделал письмо. «Вы знаете, что главное обязательство правителя перед его народом, Я выбрал путь, который приведет к меньшему кровопролитию. Возможно, это помешает переходу к демократии. Я знаю, о каком будущем для страны вы мечтаете, и понимаю, что я могу разрушить эти мечты. Но мои главные обязательства – не перед еще нерожденными людьми будущего, а перед теми, кто страдает сейчас, кто проводит дни в страхе из-за войны, которую вы привели на их порог. Я меняю сторону ради них. Так я их защищу. Я оплакиваю вас, своего ученика, оплакиваю республику, оплакиваю жену и детей. Вы умрете с мыслью о том, что я всех вас бросил, но я без колебаний скажу, что ценю свой народ больше, чем когда-либо ценил вас.